а тут намного меньше. Ездить так долго, конечно, нельзя, но пока сойдёт. Собираю всё на место, кроме воздушного фильтра, и, молясь всем богам, пробую запустить движок. На удивление заводится с первого раза. Но ну, теперь делать отсюда ноги, скоро рассветёт. До того момента, как я увидел в небе первый инверсионный след от самолёта, мне удалось добраться до края болота только в совершенно незнакомом мне месте.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 Сидим бездельничаем уже несколько дней. Суета вокруг болота не утихает. Казалось бы, три дня назад затихло всё, но сейчас поднялась какая-то новая волна. Снова над болотом снуют вертолёты. Наверное, из центра пригнали специалистов. Даже к нам уже два раза заглядывали. Опросили всех, кто что видел. Ещё раз подписки взяли о неразглашении и соблюдении режима радиомолчания.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 Федя слов на тебя нет у тебя что руки только под поварюку заточены возмущаюсь я наблюдая как наш штатный повар портит уже третью заготовку под плашку. так я уже точно топором ударил чего она пополам то не развалилась у тебя же получается Ты как дрова для костра колешь а тут полено только пополам расколоть надо, а не на щепке пускатьдиновую пили хрена я тебя вообще с собой взял вредитель.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 «Эвакуироваться будем вертолётом. Лодку на болото нам выпускать запретили. Место объявлено закрытой зоной до окончания расследования катастрофы. Ещё неизвестно, позволит ли нам продолжить работу и в следующем году. Короче, вся наша работа коту под хвост. Переезжаем на следующий участок». Я вздохнул. Этого и следовало ожидать.